тридцать четыре четыре часа назад у Молли было ощущение, будто она не просто едет по Стокгольму, но переносится в другое измерение, как в полусне. Она ехала в сторону района Бойни. Долгое время это был крупнейший в Северной Европе центр оптовой торговли мясной продукцией, образованный на базе огромной скотобойни. Сто лет назад ш в е ц и и приняли закон о централизованном забое скота, по которому весь забой в Стокгольме должен производиться на бойне. За долгие годы миллионы животных лишились там жизни. Постепенно б о й н я пришла в упадок. Периодически в исторических зданиях эпохи Северного модерна располагались разные непонятные фирмы, и только сейчас начали вырисовываться планы по глобальной реорганизации пространства. В подсознании Блум как будто плескалось целое море крови, которое грозило в любой момент нахлынуть и утопить ее. Бойня, публичный дом. Блум свернула в район Бойни. Там по-прежнему работали отдельные предприятия по производству мясной и другой продовольственной продукции. И все же на территории царила атмосфера легкого упадка. Какие-то задворки с полным ощущением заброшенности, хотя по лабиринту улочек во всю перемещались люди. Блум поездила по району, внимательно вглядываясь в фасады, попыталась понять, что она здесь забыла. Дело тут не в настоящем. Речь идет о другом времени, о том, что было лет пятнадцать назад. Тогда Бойня находилась в гораздо более плачевном состоянии. Наверняка там процветал мелкий криминал. Моли все ездила круг за кругом, перемещаясь скорее не в пространстве, а во времени. Она что-то искала. Сама не знала, что именно, но ее будто затягивало в воронку все глубже и глубже. И что там? Она пыталась мыслить логически, победить хаос мыслей с помощью логики. Собрание, взорвавшее правление, состоялось 8 ноября 2002 года. Значит, тогда и случился переломный момент. Следовательно, искать нужно в том времени. Район Бойни осенью 2002 года. Но как искать? В воскресенье все офисы закрыты. Блум заметила, что прохожие начали с подозрением посматривать на автомобиль, колесивший по кругу. Да что она вообще тут делает? Лиселот де Лагарди сказала, что не помнит название, но ресторан располагался в районе Бойни. Едва услышав слово Бойня, Блум бросилась в путь, как собака Павлова. Именно в ту секунду ее прошипот и продолжал прошибать. Она проехала еще один круг. Она словно заметила что-то на дороге, как будто ее подсознанию явилось видение. И чем глубже ее з а с а с ы в а л о в воронку, тем отчетливее становилось это видение. Угол зрения, перспектива, возможно, нечто большее. Блум остановила машину, посидела, подождала, пока мозг припаркуется, поставила на ручник. Остыла, попыталась заглянуть трезво. Воскресенье обернулось чудесным августовским днем, все еще лето, повсюду солнце, мир в солнечном свете. Она вышла из машины, з а в е р н у л а за угол, остановилась и словно провалилась, будто ее засосало в воронку. Низкое здание, спортивный зал. Сквозь поблескивающие на солнце окна было видно, как внутри беззвучно и энергично пыхтят на велотренажерах и беговых дорожках люди. Воскресная тренировка. Все не так. В этом здании занимались другим, и перспектива не та, хотя само здание верное. Блум всегда смотрел на него сверху вниз, немного наискосок. Когда? Когда она могла его видеть? За логотипом тренажерного зала она заметила едва различимые стертые контуры букв, следы бывшего логотипа. Вот S, а вон V O D A. Когда-то давно они светились красным, красные неоновые огни, давно потухшие, развалившиеся, несуществующие, но следы остались отпечатки букв. Блум обернулась. Никакого высокого дома через дорогу, откуда можно было бы видеть красные буквы. Она перешла на другую сторону. Там шла стройка, похоже, вывозили остатки недавно разрушенного здания. Блум нагнулась, просунула руку в щель в заборе, пощупала с т р о и т е л ь н ы й мусор, оставшийся после сноса. Увидела перед собой медленно покачивающуюся поверхность. Очень отчетливо, тягучую, пурпурно-красную поверхность, море крови. Различила гуляющий над ним ветерок, ощутила приближение шторма. м о л и б л у м а обернулась и взглянула на дом напротив. Теперь она не видела ни тренажерного зала, ни потных людей за панорамными окнами, ни логотипа. Она видела, как разрозненные, наполовину закрытые буквы образуют слово "свобода". Ветерок над поверхностью усилился, дамба рухнула и море крови миллионов убитых животных вздыбилось вдали гигантским цунами. Она побежала, кинулась к машине, быстро села, надавила на газ, постаралась уехать как можно дальше от кровавого потока бойни. Но кровь преследовала ее и на Нюнесвеген, и когда она проезжала мимо г л о б н а и вдоль арены т е л е два. Волна приблизилась, когда Блум заехала на мост ю х а н н е с х о в б р у н и только оказавшись под защитой туннеля под отелем Кларион, она смогла выдохнуть. Успокоительная тьма. Блум преследовали собственные кошмары. Она проехала через город, выехала из города, убегая прочь, как будто это было возможно — убежать. Мысли, н е о б л е к а е м ы е в слова, даже не образы, но сильные, дикие чувства раздирали ее изнутри. Флегматично текло воскресное движение. Моли л тоже попыталась замедлиться, заняв на трассе правый ряд, она старалась вернуть себе равновесие. И много чего довелось пережить. Сколько раз она была на волоске от смерти. Совсем недавно, на зло судьбе, у нее родилась чудесная дочь. Молли всегда была устойчивым человеком, и теперь ее задача вернуть эту стабильность. Приближался съезд на х е л е н а Лунд в Солентуне. Дорога к э д с в и к и н у Может быть, Бергер уже вернулся. Может быть, пора объединить усилия. Возможно, и даже необходимо услышать его голос, который всегда действовал на нее умиротворяюще, хотя она никогда бы этого не признала. Разумеется, пора возвращаться домой. Она прекрасно видела съезд, но вышло так, что правая рука ее повернула руль в одну сторону, а левая рванула в другую. Она проехала мимо и ехала долго. В районе Руттербру инстинктивно съехала на Е восемнадцать в сторону Вестероса. с ю р а Хаммора, шлюза Карлос Парра нашла место для парковки, посидела в машине, решила так и остаться сидеть. Но тут ее посетила мысль, причем мысль, облечённая в с л о в о свобода, подумала она. Вспомнилось русское значение слова с большой буквы С.